Замысел проектирования, рассчитанный на сгорание после 55 эквивалентных полетов, 27 тысяч секунд работы в каждом полете или 500 секунд на испытательном стенде, не был достигнут. Двигатель сейчас очень часто требует ремонта и замены важнейших деталей, таких как турбонасосы, опоры, корпус с металлической обшивкой и так далее. Топливный турбонасос высокого давления следует менять каждые 3-4 полета, хотя сейчас их можно чинить. А кислородный турбонасос высокого давления каждые 5-6 полетов. Это при спецификации с исходными допусками более чем 10%. Далее основное внимание будет сконцентрировано на определении надежности. За время полного рабочего ресурса, составляющего около 250 тысяч секунд, двигатели отказывают примерно 16 раз. Инженерный состав очень внимательно изучает эти поломки и старается их устранить как можно быстрее. Изучаются результаты тестов на специальных установках, экспериментально спроектированных для поиска дефектов Двигатель тщательно обследуется на предмет раскрытия предполагаемых недостатков, например, дефектов, которые тщательно анализируются и устраняются. Таким образом, несмотря на сложности нисходящего проектирования, путем упорного труда многие проблемы удалось полностью устранить. Здесь приведен список некоторых проблем. Звездочка отмечены предположительно решенные проблемы. Первое. Трещины турбинных лопастей в топливных турбонасосах высокого давления. Возможно, проблема решена. Второе. Трещины в кислородных турбонасосах высокого давления. Третье. Разрыв линии форсажного искрового воспламенителя. Четвертое. Поломка проверочного очистного клапана. Пятое. Эрозия камеры форсажного искрового воспламенителя. Шестое. Растрескивание металлических глистов топливных турбонасосов высокого давления. Седьмое. Поломка смазочно-охлаждающей прокладки топливных турбонасосов высокого давления. Восьмое. Поломка колена выпуска основной камеры сгорания. Девятое. Поломка колена впуска основной камеры. Сдвиг сварного колена впуска основной камеры сгорания. Десятое. квазисинхронное вихревое движение в кислородном турбонасосе высокого давления. Одиннадцатое. Защитная система отключения ускорения в полете. Частичный отказ в резервной системе. Двенадцатое. Растрескивание опор. Частично решена. Тринадцатая вибрация, составляющая 4000 Гц, приводящая некоторые двигатели в нерабочее состояние. Многие из этих решенных проблем на начальном этапе проектирования оказались очень сложными. 13 из них происходят в первые 12500 секунд и только 3 в следующие 12500 секунд. Естественно, никогда нельзя быть уверенным, что все ошибки устранены. Поэтому бессмысленно гадать, случился ли сюрприз в следующие 25 тысяч секунд с вероятностью 1 к 500 на один двигатель в одном полете. В полете задействованы три двигателя, но на некоторые несчастные случаи может повлиять и один двигатель. Система может аварийно прекратить работу и при двух двигателях. Давайте предположим, что неизвестных сюрпризов не существует. Тогда вероятность нарушения полета из-за основного двигателя челнока менее 1 к 500. К этому следует добавить вероятность крушения от известных, но пока не решенных проблем без звездочки в приведенном выше списке. Их мы обсудим ниже. Инженеры и производители из Rocketdyne оценили полную вероятность как 1 к 1000. Инженеры в Marshall как 1 к 300, в то время как руководство NASA, которому эти инженеры сообщают свои соображения, называют цифру, Один к десяти тысячам. Независимый инженер, консультирующий НАСА, оценивает эту цифру с одной-двумя процентной вероятностью. История принципов сертификации для этих двигателей весьма запутанна и трудно объяснима. Первоначально правило для двух работающих машин гласило, что каждая должна работать без сбоев за сертификационное время работы. Правило двух. По крайней мере, это правило исходит из Федерального авиационного агентства, и НАСА усвоило его, предлагая исходное сертификационное время, равное 10 полетам, то есть 20 полетов для каждой машины. Очевидно, что с самыми лучшими используемыми двигателями окажутся при сравнении те, у которых наибольшее время работы, полет плюс испытания, так называемые эксплуатационные лидеры. Но что если третий образец и несколько других разрушится за короткое время? Безусловно, мы не можем находиться в безопасности только благодаря двум необычно долго прожившим двигателям. Короткое время больше отвечает реальным возможностям и, несмотря на фактор безопасности 2, Мы должны работать только половину времени короткоживущих образцов. Медленный крен к снижению фактора безопасности доказывается многими примерами. Возьмем лопасти топливной трубы. От первой идеи тестирования всего двигателя отказались. Каждый номер двигателя содержит много важных деталей, такие как все турбонасосы, заменяемые через повторяющийся интервал, так что правила должно меняться от двигателей к их компонентам. Мы принимаем топливный насос за сертификационное время, если два образца по отдельности дважды проработали успешно за это время. И, конечно, на практике никто не настаивает, чтобы это время соответствовало десяти полетам. Но что значит успешно? Федеральное авиационное агентство называет трещину турбинной лопасти поломкой, что на практике обеспечивает фактор безопасности больше двух. Проходит некоторый период, пока двигатель работает между временем начала образования трещины и временем, пока она не станет достаточно большой для полного разрыва. Федеральное авиационное агентство размышляет над новыми правилами, которые учитывают это дополнительное время, но только при условии, что его тщательно проанализируют с помощью известных моделей в рамках известных экспериментов и с полностью протестированными материалами. Ни одно из этих условий не годится для основного двигателя космического челнока. Трещины обнаруживаются в турбинных лопастях через много секунд. В одном случае были обнаружены три трещины через 1900 секунд, а в другом случае не обнаружили ни одной через 4200 секунд, хотя при более длительной работе вероятность возникновения трещин выше. Чтобы проследить за ситуацией, Представим, что напряжение зависит от уровня мощности. Полет челленджера, как и предыдущий полет, происходил на уровне 104% от проектной мощности. Двигатели большую часть времени работали на этой мощности. На основании некоторых данных о материалах можно предположить, что при уровне в 104% от проектного уровня, время образования трещины окажется вдвое больше, чем при 109% или полном уровне мощности. Будущие полеты должны проходить на этом уровне из-за более высоких грузоподъемностей, и многие тесты выполняются на этом же уровне. Поэтому, разделив время при уровне мощности 104% на 2, мы получим единицы, эквивалентной полному уровню мощности. Очевидно, тут вводится некоторая неопределенность, но мы не приняли еще во внимание. Самые ранние трещины, упомянутые выше, появлялись при цифре 1375 от полного уровня мощности. Теперь правило сертификации выглядит так. Предел работы лопастей стремится к максимуму равному 1375 секунд при эквивалентном полном уровне мощности. Если кто-то возразит, что здесь потерян фактор безопасности 2, можно указать, что одна турбина работала без трещин в течение 3800 секунд, эквивалентных полному уровню мощности, а половина от этого 1900 секунд. Здесь мы предусмотрительно консервативны. Мы одурачили себя в трех случаях. Во-первых, у нас был только один образец. и Это не эксплуатационный лидер. Два других образца работали 3800 или более секунд, имели 17 растрескавшихся лопастей. В двигателе 59 лопастей. Кроме того, мы отказались от правила двух и заменили равное время. И, наконец, мы утверждали, что через 1375 секунд видели трещину. Можно сказать, что не было обнаружено трещины спустя меньшее время, но в последний раз мы не видели трещины при 1100 секундах. Мы не знаем, когда образовалась трещина в этом промежутке. Например, трещина могла образоваться при 1150 секундах. Приблизительно две трети от набора тестируемых лопастей имели трещины по истечении 1375 секунд. Ряд последних экспериментов действительно показал, что самые ранние трещины соответствуют 1150 секундам. Важно сохранять при расчетах высокие числа, так как двигатели «Челленджера» во время окончания полета работают в режиме, близком к предельному. Однако было заявлено, что критерии не были нарушены и система находилась в безопасности, вопреки требованиям Федерального авиационного агентства, гласящим, что трещин быть не должно. При этом принимались во внимание только полностью вышедшие из строя изломанные лопасти. Идея НАСА была простой. Так как для роста и разрыва трещины необходимо довольно много времени, можно гарантировать, что безопасность обеспечивается благодаря предварительному обследованию трещин во всех лопастях. Если трещины обнаружатся, мы заменим такие лопасти – а если нет, у нас в запасе остается достаточно времени для полета. Такой подход переводит проблему трещин из разряда влияющих на безопасность полета просто в проблему технического обслуживания. Доводы НАСА могут оказаться практически верными, но можем ли мы быть полностью уверены, что трещины растут достаточно медленно всегда и что ни одного – разрыва не произойдет в полете три двигателя работают в течение долгого времени с несколькими надреснутыми но не разрушенными лопастями около 3000 секунд эквивалентных полному уровню мощности однако можно исправить ситуацию с растрескиванием лопасти не будут подвергаться растрескиванию если изменить их форму предусмотреть дробеструйное упрочение поверхности и покрытие изоляции чтобы исключить тепловой удар очень похожая ситуация возникает сертификацией кислородных насосов высокого давления но об этом мы не будем говорить подробно резюмируя сказано очевидно что руководство по подготовке полетов и правила сертификации предъявляют заниженные требования по ряду проблем основного двигателя космического челнока, которые очень напоминают ту ситуацию, которую мы наблюдали в правилах для ракет-носителей на твердом топливе. Бортовая радиоэлектроника. Под бортовой радиоэлектроникой понимается компьютерная система на орбитальной ступени, а также датчики ввода и силовые механизмы вывода сначала мы ограничимся свойствами компьютера, не касаясь надежности входной информации с датчиков температуры давления и так далее или того точно ли следует компьютерный выход за исполнительными механизмами вывода при работе ракеты за механическими средствами управления за дисплеями астронавтов. Компьютерная система детально разработана и насчитывает 250 тысяч строк программы. Кроме многих других функций, она ответственна за автоматическое управление подъемом на орбиту и за снижение до входа в слои атмосферы. Ниже первой границы маха, когда нажатием кнопки и принимается решение о приземлении. Можно было бы сделать всю процедуру приземления автоматической, кроме переключения сигнала спуска, который не управляется компьютером, а должен обеспечиваться пилотом в целях безопасности. Но автоматическое приземление все-таки не так безопасно, как пилотируемое. В ходе орбитального полета Компьютер используется для управления полезной нагрузкой. Информация отражается на дисплее астронавта, где происходит обмен информацией Землей. Очевидно, что безопасность полета требует гарантированной точности всей сложной системы компьютерного, аппаратного и программного обеспечения. Опишем вкратце структуру системы. Надежность аппаратных средств обеспечивается четырьмя совершенно независимыми одинаковыми компьютерными системами, где, возможно, каждый датчик тоже имеет несколько копий. Обычно четыре, причем каждая копия питает все четыре компьютерные линии связи. Если ввод от датчиков не согласуется, что зависит от обстоятельств, то в качестве эффективного ввода используются некоторые усредненные данные или набор основных данных. Алгоритм, используемый для каждого из четырех компьютеров, совершенно одинаковый, поэтому их вводы, как только каждый видит все копии датчиков, тоже одинаковые. Поэтому на каждом этапе результаты в каждом компьютере должны совпадать. Время от времени они сравниваются, и поскольку они могут работать при слегка различных скоростях, система останавливается и ждет установленное время, пока все показания сравниваются. Если показания одного из компьютеров не совпадают или ответ получен слишком поздно, три других, чьи показания оцениваются как правильные, остаются а ошибочной полностью выводится из системы. Если дает сбой еще один компьютер, его показания не соответствуют двум другим, он тоже выводится из системы. Оставшаяся часть полета прерывается, поступает команда на снижение, управляемая двумя последними компьютерами. Ясно, что это система с резервированием так как отказ одного компьютера не влияет на полет. В конце концов, в качестве дополнительного фактора безопасности можно поставить пятый независимый компьютер, память которого загружается только программами подъема и спуска и который способен контролировать спуск, если происходит нарушение работы более двух из четырех компьютеров основной линии. В памяти основной линии компьютеров недостаточно места для всех программ подъема, спуска и контроля полезной нагрузки в полете, так что память загружается около четырех раз с кассетной ленты самими астронавтами. В аппаратных средствах за много лет не произошло никаких изменений. Используется аппарат 15-летней давности это сопряжено с колоссальными усилиями по замене и отладке нового программного обеспечения в такой сложной системе. Аппаратные средства устарели. Например, установлена память старого типа с ферритовым сердечником. Становится все трудней найти производители для поставки таких устаревших компьютеров высокого качества и высокой надежности. Современные компьютеры значительно более надежны, работают гораздо быстрее, имеют упрощенную схематику, позволяя выполнять больший объем работы и не требует датогрузки и памяти, поскольку их память значительно больше». Программное обеспечение проверяется очень тщательно, методом снизу вверх по восходящей. Во-первых, проверяется каждая новая строка программы, затем с помощью специальной функции контролируются разделы программы или модули. Границы раздвигаются шаг за шагом, пока новые изменения не будут вставлены в законченную систему и полностью проверены. Окончательный выход считается вновь выпущенным конечным продуктом. В заключении, полностью независимая группа проверки, представляющая критикующую сторону по отношению к группе разработчиков программного обеспечения, тестирует и проверяет программное обеспечение, как будто эта группа является покупателем поставленного продукта. Существует... Дополнительная проверка с применением новых программ в имитирующем устройстве и так далее Обнаружение ошибки в ходе проверочного тестирования считается очень серьезным промахом Причина ошибки тщательно изучается, чтобы избежать подобных ошибок в будущем Такие неожиданные ошибки были обнаружены только 6 раз за все время программирования Программа изменена для новых или модифицированных нагрузок. Принцип, которому следовали состоял в том, что проверка – это не аспект программной безопасности. Это просто тестирование безопасности, а не контроль катастрофы. О безопасности полета нужно судить исключительно потому, насколько хорошо программа работает в проверочных тестах. Нарушения здесь приводят к серьезному беспокойству. Из всего вышесказанного ясно, что система проверки компьютерного программного обеспечения должна быть высочайшего качества. Казалось бы, что здесь мы не имеем элементов оглупления и снижения уровня стандартов безопасности, как в ракетах-носителях на твердом топливе или в основном двигатели космического корабля. Но обратимся к последним предложениям руководства. Предлагается сократить сложные и дорогостоящие тесты как необязательные. С этим никак нельзя согласиться, поскольку здесь не принимается во внимание едва уловимое взаимное влияние, источники ошибки обусловленные даже незначительной заменой одной части программы на другую. Пользователи постоянно нуждаются в изменениях, новые нагрузки, новые требования и модификации. Изменения обходятся дорого, поскольку они требуют всестороннего тестирования. Правильный путь сберечь деньги – сократить количество самих изменений но никак не качество тестирования для их осуществления. Можно добавить, что сложную систему можно значительно улучшить с помощью более современного аппаратного обеспечения и методик программирования. Любое соперничество извне будет приносить свои плоды. Следует внимательно изучить, хороша ли эта идея для нас. В заключение вернемся к датчикам и силовым механизмам электронной системы. Они не связаны так глубоко, как компьютерная система, с авариями и надежностью космического корабля. Например, иногда фиксировались отказы датчиков температуры, но 18 месяцев спустя на борту использовались все те же датчики, которые по-прежнему ломались, пока запуск не пришлось наконец отложить, так как два из них отказали одновременно. И уже в следующем успешном полете снова использовался все тот же ненадежный датчик. Кроме того, системы контроля реактивного движения, реактивных двигателей, применяемые для переориентации контроля в полете, представляются пока не совсем надежными. Существует длинная череда поломок, ни одна из которых пока серьезно не повлияла на полет. Работа реактивного двигателя проверялась датчиками, и если не происходило возгорания, компьютеры выбирали другой двигатель. Но в их конструкции не предполагается поломок, и эту проблему можно решить.